Глава сорок седьмая Ник погладил по голове и убежал, а мне стало как-то холодно. Обняв себя за плечи, пошла обратно в комнату, прислушиваясь к шорохам и ощущениям. Казалось, что в каждой тени притаилась опасность. Окно было приоткрыто, так что я слышала, как хлопнула дверь. Выглянула на улицу и увидела, как Ник направляется к гаражу. Пару мгновений спустя снова хлопок двери, и рядом оказывается Хакан. Ник обернулся, они недолго поговорили, дракон с ухмылкой, эльф с привычным, чуть заметным равнодушием, а после Ник вошел в гараж, а Хакан побежал к торцу дома. «Куда ушел твой хозяин?» В нашу спальню вошел Мастерсон. Пиджака нет, а рубашка непривычно полу Дыхание чуть сбитое. «Я его ждал. Здесь дикий. Я выпрямилась, пряча страх. Как бы там ни было, я должна защищать человека». «Пока не выходите из дома, Ник пошел проверить, и Хакана взял». «Почему он пошел?» Мастерсон цокнул языком. «Хакан защищает меня, а ты обязана защищать своего хозяина. Понимаешь разницу в важности между твоей шкурой и Никаниэлем Беттани? Иди и сама лови Дикого, а его отправь сюда. Мы собирались поговорить наедине». «Нехорошо звучит». «Мой муж сказал ждать». Я потерла кольцо пальцем, чтобы убедиться, что оно и правда там. Я делаю, как он говорит. «Не смей его так называть!» Неожиданно разозлился Мастерсом. «Муж, как же! Эльфийская дурость, вот что он вычудил. Ник никогда не свяжет себя с таким отребьем. Кто ты? Да никто. Ноль. Ни зверь и не человек. Кто заметит, если исчезнешь, а? Ник? Хакан? О, аж двое!» «Вот это да!» Он придвинулся ко мне. «Знай свое место, оборотень!» Я поджала губы и отступила. «Ожидаемо!» Ник сказал, что ему плевать на мнение общественности. «Вот и мне должно быть наплевать!» «Да, нас будут осуждать!» «Пока оборотни находятся на нижней ступени социальной лестницы, такие как Мастерсон будут говорить обидные слова. «Я зову его так, как он просит себя называть!» Упрямо возразила я. Если я исчезну, двое уже много. Так хотелось спросить, сколько людей заметит его исчезновение, но я смолчала. Не стоит злить. Возьмет и сорвется опять. Хакана накажет, у него же пульт есть. Эрвин, брат Ника, был совсем другим, внезапно сменил тему Мастерсон. Да и Натаниэль! Он сунул руки в карманы и прошелся по комнате. Они были сильнее физически, да и реалисты. К доводам прислушивались, и общаться с ними было гораздо проще. А Ник — идеалист. Знаешь, он будто попавший в наш мир херувим. Такой же светлый, непорочный, хрупкий и нуждающийся в сильном покровителе. «Ник — сильный!» — зачем-то продолжала спорить я. «Слабый не смог бы столько сделать. Он много лет справлялся с проблемами один. Так с чего вы взяли, что ему нужен какой-то покровитель?» Он ответственен за целый город, заботится о нас, учит, защищает. Я не сказал, что он слабый, но к реальной жизни с ее серыми полутонами не подготовлен. Не понимает, что не все может быть только черно-белым. Не хочет взглянуть на границы своих моральных установок. Мастерсон фыркнул. Впрочем, с кем я это обсуждаю, совсем плохо стал. В коридоре что-то разбилось. Министр нахмурился и глянул в окно. А я вместе с ним. Хакан нёс на руках Дикого, представитель кошачьих, как собака средних пород. Отсюда толком не разглядеть, что за вид, так что, может, и из молодняка. Ник шёл рядом. Что-то не понял. Кто в. Снова глухой стук внизу и сдавленный свистящий рык, от которого по спине мурашки пронеслись. Иди проверь. Бегом, — приказал Мастерсон. Не успела я что-либо сообразить, как он вытолкал меня из комнаты. Так, Хакан с Ником уже поймали Дикого. Они иногда делают подкопы и прорываются на территорию городов. Может, сейчас как раз такой случай, и кто-то из горожан пришел предупредить? Я дошла до лестницы, ведущей вниз. К гостиной и кухне. Прислушалась. Пакеты какие-то шуршат. По запаху отсюда не понять. Свои, чужие. Может, Ник что-то заказал, а мне не сказал. Или Хакан. Он обещал помочь к свадьбе подготовиться. Максимально тихо я дошла до кухни. Никого. Только запах странный. Точно дикий. Может, тот, кого поймали Ник с Хаканом, сперва сюда заскочил? Оглянулась, услышав, как открылась дверь. Кто там? Свои или чужие? В любом случае пойду к ним и скажу, что слы... Рык раздался прямо за спиной, и на плечи что-то рухнуло. Визгнув, я рефлекторно перебросила нападавшего через себя. Так учили в академии. Кожу обожгло огнем. Я скосила взгляд и увидела, как длинные грязные когти оставляют глубокие царапины. Больно. Проклятие. Я смогла отбросить противника всего на пару метров, и это... Дикий. Еще один. Проклятие. Зверь с обезображенной мордой мелко подрагивал. Он был куда крупнее того, кого нёс Хакан, и болен сильно. Лапы и хвост мелко подрагивают, будто ему холодно. Смотрит перед собой, словно меня нет. Я глянула на плечо внимательнее. Рукава стремительно чернеют. «Он же не укусил меня, да? Поцарапал? Это считается? Я заразилась? Нет? Нет?» Но прежде чем я успела что-либо предпринять, Дикий бросился на меня. Он кто-то из кошачьих, но из-за грязи, гнили и пыли я не могла понять, какого он вида. Уклонилась и рванула в гостиную. Враг врезался в диван и недовольно заворчал. Я озиралась, пытаясь найти какое-то оружие, но ничего подходящего под рукой не было. «Ник, здесь еще один!» — крикнула я, пытаясь предупредить. В этот миг Дикий прыгнул. Я уклонилась, но зверь оказался проворнее, чем выглядел. Едва коснувшись пола, он не замер, а снова прыгнул. Все, что я успела сделать — выставить руку, вокруг которой тут же сомкнулись челюсти. Мы упали, и он вжал меня в пол, не позволяя двинуться. «Больно! Как же больно!» Нездорово пенящиеся слюни капали мне на подбородок. К горлу подступала тошнота от дурно пахнущей пасти. Но сильнее этого было осознание, что я уже мертва. Он укусил меня. Вот этими зубами. Яд в моей крови. конец с этой минуты я умираю. К глазам подступили слезы. «Как же это? Я ведь хотела быть с Ником!» Замуж выйти маленького родить, кто теперь будет уговаривать его лечиться готовить хиту и кофе следить чтобы он отдыхал поддерживать порядок наверное хакан был прав, когда сказал, что я слишком расслабилась, отвыкла отругает перед тем как оказать последнюю услугу Не хочу стать лесой, трястись в припадках добросаться да на всех глаза кошки совсем мутные. «Интересно, там осталась хоть капля сознания или им движет только ненависть?» «Иви!» Дикого отшвырнула в сторону, и я оказалась в объятиях. Самых надежных и любящих. Единственных, которые дарили искреннюю заботу и тепло. «Проклятие! Да ты можешь хоть пять минут ни во что не влипать!» Рыкнул у нас над головой Хакан, но больше никто ничего не успел сказать. «Дикий, ее укусили!» Плетью ударил холодный голос Мастерсона. «Ник, немедленно отойди. Хакан, убей лесу. Это приказ».